Нет от мира сего. Впечатлительный друг мой, Марк Тарловский, занимает чуть не половину моего фотоальбома. Во-первых, он любит сниматься. А во-вторых, последние годы мы с ним часто выезжаем на мой участок, и каждый раз я щелкаю его, обычно вместе с собаками. Но на моих снимках на всех Тарловский серьезен или задумчив. Вот на единственной фотографии Геры... Улыбается, правда, как-то робко, смутно. Можно подумать, что перед нами эткий застенчивый супчик с бледными чувствами и чистой, красивой душой. Но мы-то, друзья Тарловского, знаем, каков он ангелочек. Его чувства далеко не бледны. Если что-то не по нему, ощетинец и орёт, будь здоров, тараторит, псих не дает вставить слово, да ещё размахивает руками. Душа, конечно, у него красивая. Ну, не очень, не заповедник красоты уж точно. Вокруг своей души он воздвиг сплошной забор. Попробуй загляни. Я нарочно оставил очерк от Орловском под конец, потому что он самый вдумчивый из обоймы детских писателей. И вообще стоит в стороне, ото всех, как некое реликтовая растение. Мне иногда кажется, что он весь завернут в плотную оболочку или вообще живет в параллельном мире. Прямо скажу, говорить о нем недотепе трудновато. И не только потому, что после смерти Коваля и Сергиенко он стал ближе других, и с ним связаны самые последние, самые осознанные годы, но и потому, что он растяпа темнило и прохвост одновременно. Взять хотя бы его отношения с женщинами, Его тянет к ним со страшной силой. Потенциально он сексуальный гигант. Но когда дело доходит до дела, теряется. И сразу в кусты. Он был женат всего полгода. И давно еще до армии. Говорю, с его слов, может быть, это и легенда. Ведь ему наврать раз плюнуть. Хотя что я молочу? Как-то раз соврал-то всего дважды. Об этом позднее. Так вот, Тарловский только что вышел на пенсию. Он до сих пор живет бобылем и за все эти десятилетия у него было только два романа по месяцу каждый такая насыщенная личная жизнь предмет насмешек друзей. У меня все ненормально уныло говорит этот изгой и мучается. часто попадает в хандру а то и в глубокую депрессию. друзья не раз знакомили его с женщинами но ну, одно ему не нравится одно у другой другое, другое. А если не к чему придраться, начинает взвешивать, прикидывать. А что будет потом? Что дальше-то? Да и деньги у меня бывают от случая к случаю. Он хочет распланировать всю оставшуюся жизнь, идиот. Боится промахнуться. С одной стороны, его жутко тяготит одиночество. Он им насытился вдоволь, готов выйти от тоски. Дурацкое положение, в котором он находится. с другой он и пальцем не пошевелил, чтобы изменить это самое положение. Он словно опавший лист, плывущий по течению реки, и даже не лист, а дохлая рыба. Смотрит на женщин, как на деревья, и они, понятно, это чувствуют, только взглянут, и сразу с ним беда. «С чего это вы взяли, допытываемся мы? Это сразу видно, отвечают, и подают в точку. Ведь у них, у женщин интуиция, даже у самых деревянных, такие дела. И жалко его дуралея, и злость берет, когда слышь, как он мямлит. А если мы с ней не подойдем сексуально? А если подойдем, как сойтись характерами? А если она начнет меня раздражать? Вот такой безмозглый типчик, ударенный Фрейдом. Павел не успеет познакомиться с женщиной, а уж обсуждает свои тревожные предчувствия. Какие-то непредсказуемые последствия, то да все, В снах видит идеальную женщину, с которой великое родство душ, Похоже, для него мечта о любви дороже любви в реальности. Короче, он никак не разберется в своих чувствах. И тут нечего говорить, с ним все ясно. Он отщепенец загнется в одиночестве. Хотя нет, не в одиночестве, но об этом дальше. Терловский пассивный, осмотрительный, он не совершил ни одного решительного поступка, и не только решительного вообще, никакого. Даже к морю рискнул съездить всего два раза. Первые и после того, как мы чуть ненасильно не насильно впихнули его в поезд, это при том, что его знакомая гарантировала жилье и питание у своей матери. Второй раз с кушаком тот уговорил его отдохнуть в своих владениях под очаковом. Даже когда я зову его свой на участок, он закатит глаза к потолку и мнется, и вяло тянет, ну, не знаю, ну, как тебе сказать, вообще-то можно. Никогда не скажет поеду или не поеду, такой своеобразный голубь. «Домосед, которого не выкуришь из квартиры. Живет, как устрица в раковине», — говорит Мизинов. Я вспоминаю Чехова. Огромное счастье не считать себя необыкновенным и жить так, как живут все. Когда в ЦДЛ мы обсуждаем чьи-то стихи или рассказы, — Орловский сидит, точно сонная муха. Если спросит его мнение, благоразумно промолчит или уклончиво, обтекаемо промямлит. Я не могу сказать, что это плохо, и опять никогда не скажет в глаза. Мне нравится то-то и то-то, а это не нравится. Зато за глаза сандалит безумолку всех, чьих хвостит, и грубых, правда, точных слов не жалеет. К примеру, за выпивкой в нашей команде происходит всякое. Случается... Громим друг друга, Тарловский загадочно помалкивает, никогда не называет вещи своими именами, хочет для всех быть хорошим, и нашим, и вашим, а потом каждого обзванивает и кроет остальных, в основном по делу. Но чего стоял в стороне, когда надо было занять четкую позицию, хитрый черт! иногда за столом прямо бейство умалчивания, сдержанные высказывания и попросту неискренность, когда я... Его за это ругаю, он бестолково оправдывается. Я не всегда говорю то, что думаю. Бывает, за столом он вообще делает вид, что дремлет, но ко всему прислушивается. Марк, не спи, говорит Шульжик. Ты бы хоть изредка поднимал руку, чтобы мы знали, что ты жив. Давно известно, что самое сложное в жизни — общение людей друг с другом. Инертность и замкнутость Старловского отталкивает от него не только женщин, но и приятелей. Те частенько звонят мне. «Давай встретимся, только приходи один, без марка. Что ты его все таскаешь с собой?» А по телефону у нашего героя язык длинный. про часами обсуждать, кто какой, кто с кем. Сплетник он первостепенный. Понятно, у него нет своей жизни, вот и живет чужой. Справедливости ради надо отметить. Печали и радости друзей он переживает искренне, совершенно искренне, почти как свои. А это многого стоит. Обычно как? Друзья лишь участвуют в жизни друг друга. Вы говорили о твоих проблемах и забыли. Полностью жить твоей жизнью может только мать, хорошая жена, собака и крайне редко друг. Терловский подходит к этим избранным ближе всех нас. Одно время Терловскому подыскивал подружку Яхнин, пока не плюнул на это дело и не сбагрил неприкаянного мне, сказав «Я с ним мучился, теперь ты помучайся, хе, хе хе Но и у меня ничего не получилось. За это время он потерял как минимум трех отличных женщин. И не жалеет, гад. Настроил себя на то, что... Из этих сожительств ничего хорошего не вышло бы. — Да ты попробуй, балда, — возмущался я. — Бросайся в омут, а там видно будет, может, выплыешь счастливым. — Бабы отличный, и втюрились в тебя, поверь мне. Я знаю, о чем говорю. Учти, сейчас пролетают твои лучшие годы, последние лучшие годы, теперь или никогда, — как говорил Штольц Гончаров. — Но разве его замороженного прошибер? Каждому ясно. В любовных делах инициатива должна исходить от мужчины, а он дурак ждет, когда женщина бросится ему на шею, а ты уложит с собой в постель. Не в этом дело, ты ничего не понимаешь, конючит он и зыркает на девицы, распаляет фантазию, мечтает о совершенной красотке. Он, видите ли, тонкий, ранимый, мечтательный. Ему надо влюбиться в женщину, привыкнуть к ней. Он ведь не мы. террористы. Он и внешне красавчик, да еще изображает ангела. Ему, одинокому романтику, жить бы в позапрошлом веке, но он живет в нынешнем, мог быть бы посовременнее. Кстати, так я думаю и теперь, а много лет назад тоже был сентиментальным. Не таким, как он, но все таки был. Даже сказал ему, у нас с тобой много общего. Он мне об этом напомнил недавно. Мы выпивали в ЦДЛ и по дороге к метро много говорили. Потом он сказал эти слова и вошел в вагон. А я стоял и ждал, обернешься или нет. Ты обернулся, махал мне рукой. Но меня-то жизнь побила. Я стал крепче и жестче, а Терловский так и остался задумчивым, хилым романтиком. Но только внутри. Внешне-то он как раз здоровяк, хотя их не считает наоборот. Марк только внешний нежный, тихий, а внутри он жесткий, мраморный. Давно известно у каждого в жизни немалый выбор возможностей. Не всем хватает отваги рисковать. Меланхолик Терловский никогда не рискует, а потом хнычет, Завидую вам, у вас было столько прекрасных впечатлений. Терловский был сильно привязан к матери и жил, чтобы только радовать ее. Мать с детства расписала всю его жизнь наперед. Школу он окончил в Орле. А после того, как семья переехала в Куйбышев, поступил на историко-филологический факультет педоинститута, но, по его словам, за пять лет учебы не записал ни одной лекции. Сидел и думал о своем. Позднее его отец в результате хитроумной комбинации добился перевода в Москву. Корловский жил с родителями замкнута. зарабатывал рецензируя рукописи, отвечая на письма в пионере, и изредка выступал перед детьми. Он был таким положительным, странным, великовозрастным мальчиком, немного скованным, зажатым от постоянных переживаний за самочувствие матери. Она не работала, ссылаясь на головные боли и расшатанные нервы, целыми днями лежала и читала книги. Ее отец, дед Торловского, как сказал, «Иди работать, сразу нервы станут крепче». Отец Терловского советовал сыну снять комнату и жить отдельно, поскольку мать отрицательно влияет на твою психику. Но Терловский не послушал отца, это была его роковая ошибка. Когда нашему герою исполнилось тридцать 37 лет, внезапно погиб его отец. Поехал на автобусе в Можайск за молоком. На дороге произошла авария, все отделались травмами, а он погиб. Терловский испугался, что трагедия доконает мать, и сказал что отец в больнице. Несколько лет по воскресеньям он убивал время в моей застудии, а мать говорила, что ездил в больницу. Повторюсь, как большинство сыновей в еврейских семьях, Терловский был сильно привязан к матери. Но если их не его мать заносила, мог раздраженно бросить «мам, перестань, ну что ты, говоришь ерунду», Вот Орловский закиданные капризы матери сносил безропотно, только психомолку тихомолку скулил и плакал. В конце концов, мать догадалась о гибели отца Орловского, но до ее смерти они так и играли в эту чудовищную игру. Целых тринадцать лет. Я помню то время. По вечерам он влетал в ЦДЛ и каждые десять минут бегал звонить матери, а вскоре его вовсе прощался с нами. Ей плохо. Мать постоянно твердила ему, Тебе надо общаться с друзьями, с девушками. Но стоит ему на час отлучиться и позвонить домой, как слышалось, «Приезжай скорее, мне плохо». Это была какая-то патологическая привязанность, какая-то дикость. Своей звериной любовью мать губила сына, закабаляла его, делая из него неврастейником. Постоянные нервные перегрузки сжигали его. Временами он находился на грани помешательства. А когда окончательно слегла, попросту приковала их к своей постели. Бывало, вообще никуда не отпускала, вцепившись в руку. При всем том мать была в полном сознании и прекрасно понимала, что калечит родную душу, как даже сказала «после моей смерти ты будешь танцевать». Короче, вместе с собой мать-эгоистка забрала в могилу и многие годы сына, ему уже исполнилось пятьдесят лет. После ее смерти Терловский вздохнул с облегчением и немного ожил, но совсем немного, ведь как бы заново открывал мир, открывал с увесистым камнем на душе. Но годы шли, а ничего в его исковерканной жизни не менялось. Чувство неполноценности, борьба с самим собой довели его до бессонниц. Недавно он сказал мне, «Я прожил свою жизнь в вело-текущем депрессивном состоянии, как под наркозом. Он так и не состарился в свои шестьдесят лет и выглядит этким, законсервированным, целомодренным, пожилым мальчишкой, пловцом в канале без воды. Марк решил проблему бессмертия, посмеивая, сказал их ним. Торловский мучается от одиночества и богатых сексуальных фантазий, мечтает об огненной любви и ничего не хочет менять, никак не может выйти из своей внутренней тюрьмы. Победить скуку, погасить разлад самим собой. По всему страдает, что ему не пишется, но так и не возьмется за пьесу, которую когда-то начал писать. Вначале хочет устроить свою личную жизнь, и каждый разговор начинается вздоха. Настроение хреновое. «Очень точно, — сказал Шульжик, — Марк живет в вечной мерзлоте. А я злюсь на него, задумчиво, мягкотелого, нерешительного, закаменелого». но еще больше на его чудовищную мать, которая может вызывать только жалость пополам с презрением. Временами Терловский поступает, как полный остолоп. Ни с того ни с сего вдруг в нем заиграет ребячество, и он общается с молодыми литераторами, которые годятся ему в сыновья. Те, как школьниц, и он что-то смущен вякой. С юными девами они катаются по дачам, выпивают, танцуют, но эти сборище его не надо уламывать. А потом наш друг по несколько дней не выходит из дома и по телефону плачется. «Зачем мне все это надо? Чего я поехал?» Опять процитирую Шульжика. «Мы все заканчиваем женщинами, а Марк только начинает». Терловский живет от одного застолья до другого. Помнит дни рождения всех друзей и их жен. Все даты похороны поминок, у него сногсшибательная память. За неделю события всех обзванивает. Напоминает, а накануне подробно выясняет, кто будет, что возьмет, и все с невероятной серьезностью, словно, предстоит военная операция. Застолье оживляется, сыплет анекдоты, не прочь попеть, но вдруг начинает спрашивать, сколько времени, который час. Я его долго одергивал. Ну куда ты спешишь? Не успели сесть, уже думаешь о времени. Тебе что, с нами плохо? Да не в том дело. Просто хочу узнать время. Хорошо, что еще не так много, еще можем посидеть. Он оттягивал момент расставания. И когда этот момент все-таки наступал, и мы прощались, резко сникал. Ну, вот и все. Теперь соберем столько...» С глубоким вдохом он называл следующую дату. «Несмотря на свои живописные мечтания, случается в нашей мужской компании Тарловский здраво рассуждает о жизни». и тогда трудно поверить, что он всего лишь теоретик среди нас, прожжённых практиков. Некоторые из наших дружков, чаще всего ихнин, от него неуважительно отмахиваются. Марк, с тобой можно говорить о литературе, но о жизни, ради бога, не чирикой. Его все учат жить. Ихнин, Кушак, Мазнин считают его романтиком, который только и смотрит на облака. Чего греха таить? Одно время и я старался дул в общую дуду, пока демократы не посадили нас в дерьмо. Мы оказались фактически нищими, и нам с Терловским не пришлось подрабатывать на развозке книг два раза в неделю в общей сложности полтора года. Вот тогда-то я и понял, что и Терловскому есть у меня получать в смысле знаний людей, но об этом позже, а сейчас о том, как он реагировал на своих учителей». Однажды у Яхнина был серьезный роман с юной поэтессой из Ленинграда. Тарловский возмущался. «Зачем он ей нужен? Такая разница в возрасте. Она его бросит через пару лет, а он дурак, говорит. Ну и пусть зато эти два года я буду счастлив, но не осел, и он еще чему-то меня учит». «Правильно, — говорит Яхнин, — останавливал я негодование теоретика. Я полностью на его стороне, и точно так же поступил бы, а ты все ждешь совершенства». «Да ладно тебе! Не в этом дело! Ты помолчи, ты ничего не понимаешь!» — распалялся Тарловский. Дальше втолковывал мне свои расчеты на будущее. «Но меня ты, тертого, в этом вопросе черта с два переубедишь!» Другое дело — литература. Здесь у Торловского почти безупречный вкус, чувство слова и немалые знания. Здесь спорить с ним опасно, расшумеется, забьет. Кстати, именно он вслед за Мазниным и Ковалем открыл мне глаза на многие «творения», в кавычках, друзей. Когда мы только начинали, я всех считал талантами, почти не читая. Говорили «таланты», я верил. Позднее Мазнин с Ковалем многих расставили по местам, а завершил их дело Торловский. Он брал книгу «Таланта», дотошно да придирчиво копался в ней, показывал мне... мелкотравчатые строчки, всякие фитюльки, и я сразу усникал. Талант оказывался с далеко неубедительными способностями. Да, что и говорить, Терловский крайне требователен к литературе, подавай только стилистическое совершенство. Некоторые утверждают, что истинный талант всегда великодушен. снисходителен и нахваливает вещь, если в ней есть хотя бы крупица замечательного, что выискивать погрешности и ругать удел посредственности. С этим трудно согласиться, поскольку истинные таланты частенько выдают дежурную похвалу, а безразличие ведь зациклено на себе. А как раз благодаря дотошности посредственности можно сделать вещь лучше. Впрочем, об этом я вроде уже говорил. Здесь я сделаю небольшое добавление. Каждому ясно, многое из того, что в молодости приводит нас в восторг, с годами становится малоинтересным, ведь у нас уже появились другие критерии. Если говорить о детской литературе сейчас мне трудно перечитывать даже Голявкина, вижу, как это сделано. Всякие нарочитости, многозначные идеологии. Под старость вообще тянет к простоте, к ясности, естеству. Забегая вперед, скажу, лет в пятьдесят я сделал еще большее скромное открытие, что многие мои друзья реализовывали свои таланты через знакомых и втайне от меня планомерно организовывали свою известность. Но вернусь к Терловскому. Благодаря ему я понял, что Рейн и Синеленько всего лишь книжные поэты. А Юдахин и Ковда и десятки им подобных наляпают то, что и думают, что это поэзия, а там нету глубины познания мира, да они вообще не поэтов. Кое-кто называл Бродского гением, кое-кто графоманом — Калина. Я помалкивал, думал, что-то не понимаю, и вдруг Тарловский все поставил на свои места. Всего лишь холодная изощренность. Правда, позднее об этом забыл и уже говорил, что у Бродского есть хорошие стихи. «Родский негодяй», — говорил Барков. Он писал, что Шолоху дали Нобелевскую премию, потому что в Швеции СССР разместил заказы на строительство судов, а студентам Сарбона заявил, «Большой поэт живет там, где больше платят». Но иногда Терловский перегибал, как-то всех деревенщиков назвал дачными писателями, которые эксплуатируют деревенские словечки. Коваль почти всех считал слабыми талантами, Пробежит пару строк и вешает ярлык. Тарловский вникал в суть. Разумеется, он промывал кости автору за его спиной, а в застолье, как я уже говорил, помалкивал и тянул. Ну, как тебе сказать? И то, слава богу, ведь многие друг друга нахваливают, грубо льстят, не испытывая при этом никакой неловкости. ЦДЛ это в порядке вещей. Забывают Куприна. Бойся похвалы друзей. бал постоянно толдычит. надо друг друга хвалить о да зло смеется мизинов по акуджаве давайте говорить друг другу комплименты большую глупость трудно придумать бравы старикашка мизинов вообще частенько хлестка ругает нашу интеллигенцию не может ей простить что в свое время когда надо было выходить на улицы представать она скулила на кухнях под безнадежные песенки акуджавы Шульжик, молодец, когда ему поют дифирамы, резко обрывает болтовню. Это не какая-то там природная скромность, это чувство ответственности за то, что делаешь. Но еще лучше поступает Дмитрюк, он просто обкладывает матом. Его способ я давно взял на вооружение. В глаза говорят то, что думают Мазнин и Шульжик иногда, говорили Приходько и Коваль. остальные помалкивают или выкручиваются, как могут. Терновский за долгие годы нашей дружбы ни разу не сказал, где у меня в рассказах удачно, где отвратительно. Как все мы, за исключением Мазнина и Мизинова, он почти не читает друзей, и понятно, что он мог мне сказать. Может, когда-то что-то пролистал и влепил о моих писаниях по первое число в разговоре с Кушаком или Ихниным, хотя сейчас вспомнил один случай. Как-то Мазнин поругивал, как всегда. Поделаю мой рассказ тот самый чудак. И вдруг Торловский спьяно наклонившись к столу тихо, скорее самому себе, обронил легкий, почти невесомый комплимент. Это мой любимый рассказ. Вот, мне померещилось? Я уж тогда набрался, ведь дождаться такого от Торловского никогда и не надеялся. Он крайне осторожен в оценках. И спя раньше, знал, что этот рассказ ему понравился, и пытался бы сделать его лучше. Что касается его учителей, которые, кстати, старше его всего на 3-4 года, то все они, и я долгое время, натаскивали Тарловского только в житейском плане. В литературном учителям скорее нужно считать его. Во-первых, его задолго до всех нас приняли в союз писателей после прекрасной книжки «Вперед, мушкетеры». Там в тексте легкость, каждое предложение летит, кажется, все сделано без натуги. Во-вторых, повторюсь, он как никто требователен к словам, можно сказать, сверхтребователен, и глубоко начитан, пересказывает по памяти целые куски из классики. Мы все, кроме Ихнина, слушаем развесив уши. Ихнин обычно прерывает Орловского. «Ой, Марк, только не цитируй!» Он отчитает дешевым позерством. Как ни странно, в бытовом разговоре среди литераторов полно корявости, ссора, метких, но не к месту слов, не говоря уж о матерных словечках и целых предложениях. Тарловский тоже вворачивает крепкую ругань, но органично, четко дозировано. Вообще у него образцовая речь, и он подмечает все неточности в разговоре друзей, контролирует их, словно центр следит за чистотой произносимых фраз, цепляется каждому слову. Если что, коробит, мощится, и одергивает не то слово. Не понимает балда, что бессловесного ссора уже не живой разговор, а диалоги для сцены, так же как человек без недостатков выглядит куклой, об этом уже говорил. Представляешь, страшно обеспокоенно, говорит мне однажды, ихнин сказал, что искренность... Не обывателя, а художника — это та же сентиментальность. Как тебе это нравится? Это совершенно разные вещи. В другой раз страшно возбужденный сообщает. Я сказал ихнину, что Токмакова плохо перевела одну вещь, а он сразу набросился на меня. Она профессионал, она не может сделать плохо. Ну что это такое? Он дурак, не понимает, что ремесленник и профессионал — это не одно и то же. что ремесленник может сделать все правильно, но скучно, как школьное сочинение, а профессионал скучно не сделает. Я ничего не говорю, так Макова профессионал, но в данном случае поступил как ремесленник. Я согласился с разбушевавшимся другом и вякнул что-то в том плане, что действительно профессионал привык все делать на совесть, но Тарловский еще долго возмущался. Пыхтел не в силах справиться с разгулом чувств, и все подбирал слова. Как всегда, безошибочный, выверенный. Он вообще не говорит, а произносит. Чуть что я не точно выразился, и поправляется. Иногда его правильность, щепетильность к словам раздражает, ведь он даже поход в магазин рассказывает, как мольеровский монолог. Но случается, выдает и каламбуры, типа... Конец света для каждого наступает самостоятельно, вероятно, хотел сказать, отдельно. Надо отметить, учителя Терловского, и Кушака и Мазнин, и особенно Мизинов, по возможности ему подкидывали работу, литературную обработку разных произведений полуфабрикатов, пересказы-выжимки. Он в этом мастак. Не случайно их нин, несмотря на обширные связи, он оккупировал тучу издательств, Ни разу не предлагал Торловскому пересказывать или адаптировать сказки. Похоже, боялся конкуренции. Хотя нет. Однажды сосватывал в издательство Кристина. Но как сосватывал-то? Сказал, сходи, тебя ж там знают.